Все газеты станут кричать об этом. Неужели вам будет приятно, если вокруг смерти такого большого человека, как ваш муж, разыграется скандал? Тут доктор джеймс слышавший этот поразительный разговор, подошел к телефону и взял у Джемисона трубку. — Миссис Каупервуд, с вами говорит доктор джеймс сказал он холодно. — Как вам известно, мистер Каупервуд вызвал меня к себе, когда он вернулся в Америку. Мистер Каупервуд не родственник мне. Я заботился о нем, как заботился бы о любом другом пациенте, в том числе и о вас. Но если вы будете упорствовать и не измените своего недостойного отношения к праху человека, который был вашим мужем и завещал вам свое имущество, уверяю вас, вы покроете себя позором до конца дней своих. Как-никак должны же вы отдавать себя отчет в своих поступках. Он подождал секунду, но Эйлин не отвечала. «Вот что миссис вот Я ведь прошу вас не о каком-то одолжении», — продолжал Джемс. «Мне от вас ничего не нужно. Подумайте о себе. Конечно, тело вашего мужа можно перевести в любое бюро похоронных процессий и похоронить где угодно, если вы этого хотите. Но одумайтесь». Вы ведь понимаете, пресса может узнать от меня или в похоронном бюро, что стало с телом. Еще раз, последний раз, ради вас же самой прошу. Подумайте. А если вы не измените своего решения, имейте в виду. Завтра же вся эта история попадет в газеты. Джемс умолк, рассчитывая услышать разумный ответ. Но в телефоне щелкнуло, и он понял, что Эллен повесил трубку. Тогда он сказал Джемисону. «Она сейчас просто невменяема. Придется нам взять все в свои руки и действовать за нее. Мистера Каупервуда любили слуги, и я уверен, мы без труда договоримся с ними. Надо без ее ведома перенести тело в дом, и оно будет лежать там до погребения. Это мы можем и должны сделать. Нельзя допустить, чтобы перед покойным захлопнулись двери его собственного дома». Это было бы слишком ужасно. И, взяв шляпу, Джемс направился к выходу, но по дороге вспомнил, что надо взглянуть на Бернис. Она уже пришла в себя. «Не отчаивайтесь, Бернис», — сказал ей доктор Джемс. «Пойдите к себе и отдохните. А если будут новости, я вам сообщу. И поверьте, все устроится как надо и без лишнего шума. Это я вам обещаю». И он дружески пожал ей руку. Затем он приступил к делам. Прежде всего нужно было перевести тело Каупервуда в бюро похоронных процессий, которое находилось неподалеку. Потом отправиться к Джемисону расспросить о слугах Каупервуда, узнать, кто из них посговорчивее и посообразительнее. Наверное, найдется не один, так другой, на чью помощь можно рассчитывать. Нельзя позволить Эйлин настоять на своем. Возможно, придется превысить права врача, но другого выхода нет. Он уже давно понимал, почему Эйлин не ладила с Кауперводом. Конечно, она безумно любила мужа, но дико ревновала его, придиралась к каждому его шагу, и потому ее мечты о счастье обратились в непрестанную пытку. Любопытное совпадение. В эту тяжелую минуту Джемисона вызвал к телефону некий Бакнер Карр, Старший дворецкий Каупервудов, служивший у них еще со времен Чикаго. Звонил он, как оказалось, чтобы поделиться с Джемисоном своим горем и отчаянием. Он только что узнал о смерти хозяина, и потом он слышал, как миссис Каупервуд говорила с кем-то по телефону и возводила всякую напраслину на своего мужа. А главное, она даже не разрешает внести его в собственный дом. Это просто ужасно. Вот он и хочет предложить свои услуги. Надо же как-нибудь избежать такого позора. Когда Дженс вернулся в отель, Кар сидел у Джемисона, и доктор изложил им обоим свой план действий. Он уже распорядился, чтобы бюро похоронных процессий приготовило тело к погребению, заказал достойный покойника гроб и велел ждать дальнейших распоряжений. Теперь вопрос, когда можно будет перенести тело во дворец и окажутся ли на месте слуги, чтобы тайком принять гроб и бесшумно перенести его в наиболее подходящую для этого комнату.